Повесть, оконченная благодаря пули. Колумб, сев за работу после завтрака, наткнулся к вечеру на столь сильное и сложное препятствие, что, промучившись около часу, счел себя неспособным решить предстоящую задачу в тот же день. Он приписал бессилие своего воображения усталости, вышел, посмеялся в театре, поужинал в клубе и заснул дома в два часа ночи, приказав разбудить себя не позже восьми. Свежая голова хорошо работает. Он не подозревал, чем будет побеждено препятствие. Он не усвоил ещё всей силы и глубины этого порождения творческой психологии, надеясь одержать победу усилиям художественной логики, даже простого размышления. Но здесь требовалось резкое напряжение чувств, подобных чувствам изображаемого лица, у подобления. Коломб ещё не сознавал этого. В чём же заключалось препятствие? Коломб писал повесть, взяв центром её стремительное перерождение женской души. Анархист и его возлюбленная замыслили пропаганду фактом. В день карнавала снаряжают они повозку, убранную цветами и лентами, и одетые в пёстрые праздничные костюмы, едут с городской площади в самую гущу толпы. Здесь, после неожиданной среди весёлого гула короткой и страстной речи, они бросаются наряд, месть толпе. казняя ее за преступное развлечение, и гибнут сами. Злодейское самоубийство их преследует двойную цель – напоминание об идеалах анархии и протест буржуазному обществу. Так собираются они поступить. Но таинственные законы духа, наперекор решимости, убеждениям и мировоззрению, приводят героиню рассказа к спасительному, в последний момент отступлению перед задуманным. За то время, пока карнавальный экипаж их движется в ряду других – Среди восклицаний, смеха, музыки и шумного оживления улиц Краковой площади в душе женщины происходит переворот. Похитив снаряд, она прячет его в безопасное для жизни людей место и становится из разрушительницы человеком толпы, бросив возлюбленного, чтобы жить обыкновенной, простой, но по существу глубоко человечной жизнью людских потоков, со всеми их правдами и неправдами, падениями и очищениями, слезами и смехом. Коломп искал причин этой благодетельной душевной катастрофы. Он сам не принимал на веру разных вдруг и наконец, коими писатели часто отделываются в трудных местах своих книг. Если в течение 3-4 часов взрослый пламенно убеждённый человек отвергает прошлое и начинает жить снова, это совсем не вдруг, хотя был срок по времени малый. Ради собственного удовлетворения, а не читательского только, требовал он ясной динамики изображённого человеческого духа, и был в этом отношении требователен чрезмерно. И вот с вечера пятого дня работы стал он, как сказано, в тупик перед немалой задачей. Понять то, что еще не создано. Создать самым процессом понимания причины внутреннего переворота женщины по имени Фай. Слуга принес кофе и зажег газ. Уличная тьма редела, Коломб встал. Он любил свою повесть и радовался тишине еще малолюдных улиц, полезной работе ума. Он выкурил несколько крепких папирос одну за другой, прихлёбывая кофе. Тетрадь с повестью лежала перед ним. Просматривая её, он задумался над очередной белой страницей. Он стал писать, зачёркивать, вырывать листки, курить, прохаживаться с головой полной всевозможных предположений относительно героини, представив её красавицей. Он размышлял, не будет ли уместным показать пробуждение в ней долго подавляемых инстинктов женской молодости. Весёлый гром карнавала не мог ни встряхнуть сектантку привлечь её как женщину к соблазнам поклонения успехов любви, но это плохо вязалось с её характером сосредоточенным и глубоким. К тому же подобное рассеянное и игривое настроение немыслимо в ожидании смерти. Опять нужно было усиленно курить, метаться по кабинету, тереть лоб и мучиться. Рассвело. Табачный дым, наполнявший кабинет, сгустился и стал из голубовато-сером. А курки, заполнив все пепельницы, раскинулись по ковру. Коломб обратился к естественным чувствам жалости и страха перед отвратительным злодеянием. Это было вполне возможно, но от сострадания к полному, по убеждению разрыва с прошлым, совсем не так близко. Кроме того, эта версия не соответствовала художественному плану Коломба, она лишала повесть значительности крупного события, делая её достаточно тенденциозной и в дурном тоне. Мотивы поведения Фай должны были появиться в блеске, органически свойственной каждому некой внутренней трагедии, приобретая этим общее независимое от данного положения значение. Сюжет повести служил главным образом лишь одной из форм вечного драматического момента. Какого? Колумб нашел этот вопрос очень трудным.